Глава 37. Молчание мертвецов. Как бы то ни было, я постараюсь сделать так, как ты предлагаешь. Однако ты, кажется, больше опасаешься сосуда, а не силы. Должен предупредить, что это изъян в твоей логике. После уничтожения Дальпера прошло несколько недель. Анава не так и не продвинулась в выяснении природы спрена который связался с ними. Триангуляция привела их к странному темному месту на четвертом этаже башни, рядом с монастырем. Измерения оказались недостаточно точными, и поиски ничего не дали. Тем не менее, у Навани было много других забот. Управлять королевством, даже состоящим из одного огромного города, утомительная задача. Она редко получала передышку от требований торговцев, светлоглазых, ревнителей и тысяч других, нуждающихся в ее внимании. Всякий раз, когда такое случалось, она уходила в подвал башни, где могла наблюдать за трудами своих учеников. Сегодня у нее был всего час, но она хотела использовать его по максимуму. Как только она вошла, Томор... Молодой родственник Фалилора устремился к ней, держа в руках некое странное устройство. «Светлость!» — он поспешно поклонился. «Вы здесь!» «Ну вот, оно наконец-то готово!» Томар протянул ей нечто похожее на кожаную перчатку. «Он работал над поднимающим Фабриалем», — вспомнила Навани. «Я велела соединить его с грузами в глубокой шахте». Она все еще была в восторге от идеи подъемника, который работал бы за счет особого фабриоля и противовесов, двигающихся благодаря силе бурь. Подъемный фабриаль был лишь малой частью более крупного и важного устройства. Навани нерешительно взяла то, что протягивал ей Томар. «Ты превратил его в перчатку?» «Да, как вы просили». «Я не просила перчатку». Я хотела, чтобы устройство было переносным и элегантным. — Как, разве перчатка не подходит? — Оно предназначено для установки на подъемник. Ревнитель Томар, — сказала Навани. — Не понимаю, каким образом эта форма улучшает его функцию. — С этим вам не нужен подъемник, — с энтузиазмом возразил юноша. — Наденьте-ка. Он нетерпеливо кивал, пока она надевала устройство на руку, а потом помог затянуть ремни от запястья до локтя. Штуковина из жесткой кожи скорее напоминала латную рукавицу, чем перчатку. Самосветы прятались в боковом отделении, покрытом металлической решеткой, которую можно было спрятать под кожаным клапаном. «Взгляните сюда!» — воскликнул Томар. С помощью этого круглого переключателя на указательном пальце можно соединять разные фабриали. Вы можете двигать его большим пальцем, то есть управление осуществляется одной рукой. Постепенно сжимая кулак, вы можете замедлять опускание груза. Раскрыв ладонь, вы едете на максимальной скорости. Сжав кулак полностью, останавливаетесь. Максимальная скорость. До нее дошел смысл сказанного. Томар предполагал, что люди будут подниматься по центральной шахте башни благодаря движениям собственной руки. Чтобы так развить ее идею, требовалось буйное воображение, и результат вышел ужасающий. Томар, проговорила Нава, не подыскивая слова, которые не ослабили бы его энтузиазма. Тебе не кажется, что это слегка опасно? Мы ведь проектируем подъемники. Но для этого у нас уже есть Фабриали, — возразил он. Подумайте о гибкости, которую это устройство предоставит свет лорду Далинару. С такой перчаткой на руке он сможет мигом подняться на самый верх, не дожидаясь лифта. Гуляете за пределами башни и не хотите идти в самый центр к лифтам? Нет проблем. «Вжик! И вы на крыше!» Она представила себе, как Далинор болтается в небе, активировав эту безумную штуковину, и не смогла сдержать улыбку. При желании ее муж мог приказать ветробегуну доставить себя наверх, но он этого никогда не делал. Каким бы эффективным ни казался подобный способ на словах, на самом деле было гораздо проще прокатиться в лифте, как все прочие люди. «Томар, ты продемонстрировал удивительный творческий подход», — сказала она. «Я иногда скучаю по гибкости молодого ума. Он действительно прокладывает пути, которых мы, пожилые и мудрые, не замечаем. Ты хорошо поработал». Юноша просиял. «Как бы Навани теперь заставить его сделать то, о чем она на самом деле просила?» «Испытайте его в деле!» «Испытать! Ах, всемогущий!» Она взглянула на его счастливое лицо, краем глаза отметила, как Кристер, главная ученая дама, дежурившая сегодня, прошла мимо, прячу улыбку за стопкой бумаг. Остальные ученые в комнате притворялись занятыми, их окружали спрены логики, но Нава не чувствовала на себе взгляды. Полагаю! — обратилась она к томару, Ты все проверил на себе? — Да. Я этим уже несколько дней занимаюсь. — Ну, по крайней мере, это должно быть безопасно. Нава невежливо улыбнулась ему и изучила элементы управления. Итак, Фабриаль содержал несколько разделенных рубинов, каждый из которых был связан с гирей в далекой шахте. Перчатку следовало направить в нужную сторону, предположительно вверх, но можно и в сторону, затем соединить один из самосветов, потом отцепить гирю с помощью другого рычажка, и перчатка увлекала тебя за собой, используя силу падающего противовеса. Она перевела дух и подняла руку. «Не забудьте сначала сжать кулак», — сказал Томар. Нава не так и сделала, затем соединила разделенные рубины Перчатка застыла на месте. Навани отпустила один из далеких противовесов, затем осторожно разжала кулак, и гиря медленно двинулась вниз. Навани поднялась на несколько футов. Незримая сила потянула ее за руку. Это было не слишком удобно. Томар сдал радостный возглас, и несколько наблюдавших за ним письмоводительниц зааплодировали. Навани сжала кулак, останавливая подъем. Теперь она болталась примерно в четырех футах над полом, словно подвешенная за руку, и ее кулак почти касался потолка. Ну вот! воскликнул томар видите? А как же мне теперь спуститься, томар Хм. Юноша отбежал в сторону и схватил высокую стремянку у стены. Я пользовался этим. Он подставил лесенку и, наконец-то, разрешил Навани отключить устройство. Она пролетела несколько дюймов и приземлилась на верхнюю ступеньку стремянки. Зрители снова зааплодировали, но теперь Навани чувствовала, что ее просто дразнят. А вот Томар был искренен. И, возможно, это устройство действительно пригодится. Например, чтобы добраться до летающего корабля, который уже в воздухе. «Мне нравится», — сказала она Томару, — «но для плеча тяжеловато. А нельзя ли придать ему форму пояса вместо перчатки?» «Пояс!» Его глаза распахнулись. «Летающий пояс!» «Скорее пояс для левитации», — уточнила Навани, отстегивая устройство. «И проблема наших фабриалей, которая заключается в том, что они позволяют двигаться строго в одном направлении, осталось нерешенной. «Да, но если поясов будет два, можно подняться высоко и помчаться прочь. Лишь до той поры, пока Гири не упадет на дно шахты», возразила Навани, «если, конечно, мы не подключим к этому делу упряжку чулов и десятки прислужников, как вышло с четвертым мостом». «Хм...» — проговорил Томор. — Столько узлов надо распутать. — Я также предлагаю, — сказала Навани, пока идея пояса не поглотила ее целиком, изменить метод ускорения и замедления. Более естественно разжать кулак от неожиданности, так что это должно останавливать устройство. Сделай так, чтобы поперек ладони был стержень, как дроссель для открытия напорного клапана». Чтобы ускориться, его надо сжать. — Верно, верно. Он сел и начал рисовать. Я пока оставлю это в виде перчатки и повторю. И еще, наверное, круглый переключатель на пальцы можно нечаянно задеть. Возможно, мы откажемся от управления одной рукой в пользу более точного контроля. Нава не оставила его и подошла к Кристер. Дами невысокой, но с волевым характером. На ее румяном лице играла улыбка. «Тебе понравилось, да?» — прошептала Нава, не наклонившись. «Мы поспорили, попробуете ли вы эту штуку в деле, светлость», — ответила Кристер тоже шепотом и ухмыльнулась. «Я выиграла семь бриллиантовых марок». «Хотите, чтобы я подтолкнула Томора к работе над лифтом, чем ему и положено заниматься?» «Нет, пусть движется в новом направлении». Мне интересно, что он в итоге придумает. Поняла? Светлость, вы бы оказали нам всем огромную помощь, подсказав что-нибудь по поводу проблемы с сочетаемостью набора высоты и движения в бок. Для такого нужен разум получше моего, Кристер. Пусть этим займутся наши лучшие математики, но не рушу. Я ей поручила обдумать, как защитить башню от... Из коридора донесся крик. Нава не бросилась к дверям, но молодой солдат вытянул руку ей навстречу, останавливая. Он махнул охранникам, дежурившим в комнате, чтобы те первыми проверили источник шума. «Простите, Светлость», — прибавил солдат. «Черный шип оторвет мне сферы, если с вами что-нибудь случится». «Я почти уверена, что знаю причину, лейтенант», — ответила она но сложила руки на груди и стала ждать. Собравшиеся в комнате позади нее ученые озабоченно зашептались. Нава не выглянула в коридор, где двое солдат, которых она приписала к расследованию калами, держали сопротивляющегося человека, окруженного спренами страха. Нава не понадеялась, что это не была ложная тревога. — В чем дело? — спросил лейтенант, когда к нему подбежал охранник. — Не уверен, — ответил тот. — Эти люди говорят, что работают по просьбе светлости Навани. — Прошу прощения, светлость, — сказал лейтенант, отступая. Он позволил ей пройти, но его солдаты вышли в коридор следом. Пойманный оказался жилистым бледнокожим Алети. Он озирался, вытаращив глаза, однако не издавал ни звука. Приманкой служило рабочее место Навани, обустроенное в другом конце коридора. В комнате, используемой как книгохранилище и читальный кабинет. Декорация выглядела привлекательно, и все же на протяжении недели ее игнорировали. Чанонар, один из солдат, тайно наблюдавших за рабочим местом, подошел к ней и протянул половину маленького рубина, который испускал слабый свет, из-за запертого внутри Спрэна. Дальперо. Призрачный спрен в башне заглотил наживку. Он узнал, что она потеряла предыдущий Фабриаль и решил послать замену. Навани выхватила рубина из рук солдата и подошла к пленнику. Он испуганно озирался по сторонам, но сопротивляться перестал. «Кто тебе это дал?» не показала ему рубин. Кто велел спрятать это среди моих вещей? Пленник просто смотрел на нее и молчал. «Другой рубин тоже ты спрятал?» — продолжила Навани. «Тот, что в моей капсуле для странствий. Говори, юноша, у тебя серьезные неприятности, но я буду снисходительно, если ты решишь сотрудничать». Он задрожал и опять промолчал. Рубин в пальцах Навани начал мигать, показывая, что призрачный спрен хочет поговорить с ней. Это мог быть отвлекающий маневр. Так или иначе, на этот раз Навани хотела, чтобы беседа шла в присутствии светоплета. У рыцаря этого ордена была способность видеть в шейцмаре даже тех спренов, которые оставались незримыми для остальных. «Тащите его за мной», — велела она солдатам. Мы идем в мой зал для аудиенций, где устроим надлежащий допрос. Саби, пожалуйста, напиши калами, чтобы она встретила меня там». Молодая подопечная, которую окружала растущая толпа любопытствующих ученых, поспешила прочь. Навани жестом велела солдатам тащить пленника за ней, как один подошел к ней. «Светлость!» — прошептал солдат. «Кажется, я его знаю. Он с сияющими». Оруженосец? удивленно спросила Навани. «Скорее, слуга. Он помогал на кухне, когда я в прошлом месяце пытался пройти отбор и попасть к ветробегунам». Что ж, это объясняло, как он мог проникнуть в ее капсулу для странствий, чтобы спрятать там рубин. Ветробегуны часто тренировались с этой штукой, удерживая ее в воздухе. «Может, она ошиблась?» насчет своего призрачного корреспондента. Вдруг это спрен чести? Многие из них действительно были настроены враждебно к современным сияющим рыцарям. Она спрятала мигающий самосвет в кармашек на перчатке и подумала, обращаясь к призрачному спрену. «Подождешь. Теперь разговором управляю я». Увы не успела Навани уйти, как заметила тревогу на лице Исаби, которая читала переданное по одному из дальперьев. Навани подошла к столу девушки, мысленно готовясь к неприятностям. Что на этот раз? Опять Тайленцы жалуются на пошлины. Она склонилась над Исаби, читая через плечо. Выхватив взглядом слова ⁇ Взрыв ⁇ и ⁇ Погибли ⁇ осознала, Случилось нечто неожиданное. Буря-бурь приходила не так, как великая буря. Буря чести приходила точно яростный ураган с грохочущей буревой стеной, полной ветра и ярости. Она была словно резкий крик, боевой клич, пик сильного ликования. Буря вражды — наползала медленным, неотвратимым крещенда. Тучи бурлили и разрастались, брели вперед, пока не заслоняли солнечный свет. Так от искры рождается пожар, губящий лес целиком. Буря-бурь была нарастающим приливом экстаза, переживанием, а не событием. Венли не могла сказать, что ей больше нравится. Великая буря была яростной, но каким-то образом заслуживающей доверия. Она доказывала это слушателям на протяжении многих поколений, предоставляя безопасные формы, выполняя древние обещания укротителя народу Венли. Теперь у них новые владыки. Но это не могло отделить души ее народа от бури, которая, если верить древним песням, привела их в этот мир. И все же Венли не могла не испытывать трепета при приближении бури-бурь с ее ярко-красными молниями и бесконечной энергией. Она ненавидела вражду за то, что он сделал с ее народом, и за то, как он неустанно даже сейчас ее искушал. За пустотный свет и эмоции, которые тот разжигал, за желание прогуляться по прекрасному ландшафту при свете трескучего красного огня в небесах. Ощущая на себе взгляд разгневанного божества, Венли побежала вслед за остальными. Их многонедельное путешествие подошло к концу, запасы продовольствия иссякли. Они провели этот последний день, прячась в лесу в ожидании бури-бурь. Когда она пришла, Горный пейзаж стал похож на ночной кошмар. Отряд из пятисот душ карабкался вверх по последнему склону. Вспышка. Мелькнули корявые деревья, отбрасывающие длинные жуткие тени. Вспышка. Щебень и валуны на склоне впереди. Все залито огненно-красным светом. Вспышка. Кожа с яркими узорами и панцирь с шипами. Кто-то бежит рядом с ней. Каждый взблеск молнии, казалось, ловил момент, застывший во времени. Венли теперь бежала почти в авангарде, и хотя ее тело не было таким атлетичным, как у некоторых, она не отстала и достигла вершины склона вместе с ударным отрядом. Здесь перед ними встал утес более отвесной, чем обычная гора. Они были далеко-далеко под башней. С этого угла она не видела города. Возможно, у Ритеру располагался над черными тучами. Если так, шквал. До этого момента Венли не могла в полной мере представить себе, что пригодное для жизни место можно обустроить так высоко. Одна из глубинных скользнула к Венли и Рабаниэле. Ее ступни были по-прежнему погружены в камень. Она двигалась с неестественной грацией, как будто ее кости были пластичными. Это была разведчица, которую Рабаниэль послала вперед сегодня утром, чтобы найти подходящую точку вторжения. За мной, сказала она в ритме повеления. Венли последовала за ними присоединившись к Рабаниэле, Ротану, глубинным и незнакомому солдату. Рабаниэль не прогнала Венли, и никого из остальных, казалось, не волновало ее присутствие. Они обогнули склон горы, миновав кучу чего-то похожего на гниющее зерно и несколько сломанных деревянных ящиков. «Неужели люди путешествуют этим путем?» «Нет», — поняла она. Это должно быть упало сверху. Возможно, груз продовольствия, идущий в город через клятвенные врата. «Вот!» — сказала Глубинная, доставая сферу с буресветом, чтобы осветить определенный участок скалы. Затем она погрузила руку в камень, как будто он был жидким, или нет, не совсем так. Когда Глубинная опустила руку в камень... Она ничего не сдвинула, он просто слился с ее кожей. «Древняя защита не сохранилась», — сказала разведчица. «Я чувствую, что Ралколест отвалился со стен нижнего туннеля. Как они могли допустить такую оплошность?» «Эти новые сияющие ничего не знают», — сказал другой глубинный в ритме страстного желания. Рабониэль! «Повелительница желаний, вы были правы, настаивая на нанесении удара сейчас. Ваша мудрость — то, чего лишены девять. Они ведут себя слишком осторожно». Венли не упустила из вида, что сплавленный назвал Рабаниэль официальным титулом. Такие были у всех. Тот факт, что глубинный произнес ее имя в подобном ритме — говорил об уважении. «Девять», — ответил Рабниэль, — «заботятся о том, чтобы мы не потеряли опору в этом мире. Мы ждали своего шанса тысячи лет. Они не хотят споткнуться из-за того, что побежали слишком быстро». И все же она произнесла эти слова в ритме удовлетворения. Смысл был уважительным по отношению к девяти, Но Тон говорил сам за себя, она оценила комплимент и согласилась с ним. Другой, сплавленный, загудел в ритме подчинения, чего Венли почти никогда не слышала от ему подобных. «Сородич спит», — сказал разведчик, — «как до него спала полуночная матерь. Возможно, сородич действительно умер». «Обезумел навсегда!» «Нет», — возразил кто-то, — «сородич жив». Венли вздрогнула. Тот, кого она раньше в темноте приняла за солдата, был чем-то большим. Сплавленный малин с волнистыми узорами, которые ползали по его коже, изменяясь. Это был знак Мавсат им» — тех, кто носит маски. Они были повелителями иллюзий и могли изменять свой облик. «Моя форма нарушена», — сказал масочник. «Даже если ралколес и упал со стены, это всего-навсего физический барьер. Духовная защита башни действует, по крайней мере, частично. И как мы определили несколько месяцев назад...» Мавс и тым не могут демонстрировать наши многочисленные образы, находясь рядом с Уритеру. Все идет так, как мы и предполагали, сказала Рабниэль. И для продолжения нам не понадобятся маски. До той поры, пока глубинные способны двигаться по туннелям. Наша миссия продолжается. Ступайте! Встретимся возле юго-западного входа. Глубинные сбросили одежды и остались ногими, с панцерами, прикрывающими интимные части. Затем они вошли в камень, сперва погрузились в него по шею, словно в темный океан, а потом, закрыв глаза, нырнули с головой. «Я как будто ослеп», — объяснил Лирин сидящему рядом Каладину. Сегодня Хесина взяла пациентов Каладина, тех, которые испытали боевой шок, поглядеть на конюшни Уритеру. Она настаивала, что забота о животных им поможет, хотя Каладин понятия не имел, каким образом пребывание рядом с этими существами может улучшить настроение. И все-таки некоторых пациентов идея поездки верхом воодушевила. слеп? переспросил Каладин. «За последнюю неделю мне прочитали семь учебников по душевному здоровью», — сказал Лирин. «Я и не думал, что в них сказано так мало. Большей частью снова и снова повторяются одни и те же цитаты, которые можно отследить до нескольких первоначальных источников. Я не могу поверить, что за такое долгое время мы так мало узнали и ничего не задокументировали». «В этом нет ничего странного», — сказал Каладин, — сооружая башню из кубиков, чтобы младший брат мог ее развалить. На лекаре смотрят с подозрением даже в некоторых крупных городах. Каждый второй считает, что душевные недуги возникают из-за того, что кто-то не спрятался во время бури, насмехался над спреном смерти или делал еще какую-нибудь ерунду. Лирин положил руку на таблицу у себя на коленях. Ороден засмеялся, шагая между кубиками, и пиная их. Я всю жизнь пытался помогать сумасшедшим. Тихо проговорил Лирин. И думал, что лучший способ помочь — это отправить их к ревнителям. «Буря, свидетельница! Я делал это несколько раз. Сын Лакина, помнишь? Я предполагал, что найдутся специалисты. Никто ничего не знает», — сказал Каладин. «Потому что они не хотят знать». Такие люди, как я, пугают их. — Не включая себя в эту группу, сынок, — возразил Лирин, поправляя очки и держа в руках медицинскую таблицу, исписанную глифами. Отец читал глифы гораздо лучше, чем сам Каладин. Лирин пользовался ими как бурестраж. — А почему бы и нет? — спросил Каладин, снова складывая кубики. — Ты же не... — Лирин отложил таблицу. — Сумасшедший? договорил Каладин за него. В этом-то и проблема, да? Мы не видим в безумцах своих братьев, сестер, детей. Они заставляют нас чувствовать себя беспомощными. Мы боимся, потому что не можем наложить шину на сломанный разум, как на сломанный палец. Поэтому мы притворяемся, что сделали все возможное, отослав их, — продолжил Лирин. Или говорим себе, что на самом деле им не так уж плохо. Мы же не видим их ран. Ты прав, сынок. Спасибо, что бросил мне вызов. Он взял еще одну страницу своих заметок, исписанных глифами. Картинки, а не буквы. Это был не настоящий текст. Шквал, это было неправильно. Врачи не могли самостоятельно читать книги о болезнях. Ревнители были вынуждены принимать к себе одного пациента за другим, чтобы всем остальным было легче дышать. Многие люди верили, что обращаться к лекарю противоестественно. Дескать, если всемогущий захочет, чтобы они исцелились, он об этом позаботится. Грани танцоры, как ни странно, укрепляли это мнение. — Нам нужна медицинская революция, — заявил Каладин, начиная новую башню. Ороден прыгал на месте, не в силах дождаться конца строительства. Нам нужно все изменить. Перемены трудны, сынок. И маленьких людей, как мы, не часто слышат». Лирин замолчал, возможно, поняв, что довод не годится. Несмотря на отставку, его сын был одним из самых могущественных людей на свете. Каладин действительно мог все изменить. Он мог добиться, чтобы врачам придали статус духовных лиц, И тогда они смогли бы научиться читать, не посягая на приличие. В конце концов, все говорили, что Далинор имел на это право, ведь он узакователь. Калодин мог изменить мнение людей о тех, кто страдал от боевого шока или меланхолии. В учебниках Лирина не было рекомендованных лекарств, кроме успокоительных средств. Но никто не пытался отыскать другие пути. Столько пробелов в знаниях, столько нерешенных задач. И пока Каладин думал об этом, складывая кубик за кубиком, ему пришло в голову, что он начинает видеть свои клятвы по-новому. Он подумал о монастырском приюте и осознал нечто, леденящее душу. «Я мог бы там оказаться», — подумал Каладин. К попадали пациенты из городков и семей, где о них достаточно заботились, чтобы прибегнуть даже к неправильным методам. Если бы он не отправился на войну, то мог рано или поздно очутиться в одной из этих темных, жутких комнат. Тихий рокот оторвал его от раздумий. Это гром снаружи. Он встал и посмотрел в окно. Темные тучи застилали горизонт. «Буря-бурь!» Да, он слышал, что она должна разразиться сегодня. Здесь наверху такие вещи легко забывались. Рванувшись вперед, Ородон разбросал кубики, Каладен улыбнулся, а потом услышал, как открылась и закрылась наружная дверь клиники. Через минуту в комнату вошел Тефт. «Кал, его нет дома, и говорят, что он не появлялся уже несколько дней. Что?» — спросил Каладин. — Когда его в последний раз видели? — Три дня назад. — Три дня. — Вы о ком? — спросил Лирин. — О друге, — сказал Тефт. — Звать Даббидом. — Это который не разговаривает? — уточнил Лирин. — С тяжелой формой боевого шока. — Я подумал, что, может быть, ему стоит встретиться с людьми, которых я лечу, — сказал Каладин. — Возможно, тебе не следовало оставлять такого уязвимого человека без присмотра, — заметил его отец. — Дабит прекрасно справляется, — возразил Каладин. — Он не инвалид, просто не разговаривает. — Ну, возможно, он недооценил проблему. — Давай заглянем к Рлайну, — предложил Тефт. — Дабит иногда ходит помогать ему в поле. Каладин был рад узнать, что Рлайн предпочел остаться в башне, а не идти с армией. Он думал, что трудиться в полях полезнее, чем носить воду и пожитки ветробегунов. И Каладин, по правде говоря, не мог его винить. Находиться со своими друзьями, смотреть, как они летают, но быть не в состоянии за ними последовать. Наверное, это еще хуже, чем то, что Каладин испытывал в последнее время. — Надо было чаще ходить к нему, — подумал Каладин. — Быть внимательнее. Ему показалось, что он, наконец, понял, что чувствует Рлайн. Он встал и кивнул Тефту, который снова потирал лоб. «Ты в порядке?» — спросил Калдин. «В полном!» — проворчал Тефт. «Тянет!» Тефт пожал плечами. «Думал, что головные боли прошли несколько месяцев назад. Кажись, они снова со мной!» Изо всех сил Венли ударила солдата-человека головой о каменную стену, и кость треснула с тошнотворным звуком, словно хлопнул деревянный сосуд. При свете красной молнии в грозовых тучах она увидела, как жертва окосела, и ее зрачки расширились. Но солдат продолжал цепляться за нее, царапать ножом панцирь, так что, движимая ритмом паники, Венли снова ударила его головой о камень. На этот раз он обмяк. Венли склонилась над ним тяжело дыша и внезапно почувствовала, как у нее сдавило горло. Она захрипела, отдернула руки. На миг все звуки, кроме ее собственного ритма, исчезли. Умирающий корчился на земле. Она почти не чувствовала боли от пореза на виске. Внутри нее тимбра гудела в ритме утраты. «Я не хотела», — подумала Венли. «Я...» Звуки внезапно вернулись. Она вздрогнула, огляделась. В полу борьбы она не замечала ничего вокруг. Теперь же напряженное сражение у входа в пещеру ошеломило ее. Она съежилась, пытаясь разобраться в происходящем. «Даль перо!» — крикнул кто-то в ритме повеления — «Не дайте им!» Рабаниэль внезапно бросилась в самую гущу неистовой схватки, все остальные скрылись в облаке мелькающих теней и конечностей, но ее, казалось, подсвечивала багровым буре бурь лютующая снаружи. Рабаниэль шагнула прямо навстречу копью, однако оружие, едва столкнувшись с ее плотью, рассыпалось в пыль. Она обошла солдата, и ринулась к человеческой женщине у стены пещеры. Женщина возилась со светящимся рубином. Тонкий клинок Рабаниэли, короче меча, узкий и заостренный, как шип, вонзился под нижнюю челюсть противницы. Рабаниэль выдернула клинок, затем повернулась к солдату, который вытащил нож. Она выдохнула в его сторону, и что-то черное сорвалось с ее губ, что-то Заставившая мужчину отшатнуться, царапая лицо. Рабаниэль выхватила даль перо из рук мертвой женщины, затем небрежно вытерла клинок носовым платком. Она увидела Венли, стоявшую рядом на коленях. — Твое первое убийство, дитя? — спросила сплавленная в ритме насмешки. — Да, древняя. — Я думала, твой вид годами сражался с человеками на расколотых равнинах. Я была ученой, древняя, я не участвовала в битвах. «Не позволяй сбить себя с ног», — сказала Рабаниэль. «Как царственная, даже в форме посланника, ты сильнее большинства человеков. Используй это и носи нож ради адо. «Я... да, древняя. Я не видела, что он хочет напасть на меня. То есть я... я думала...» Она думала, что сможет остаться в стороне, как было во времена слушателей. Даже при Нароке, где они потеряли очень многих, она не принимала непосредственного участия в сражении. Она не лишилась рассудка из-за Спрена, который поселился в ней. Она говорила себе все из-за силы духа. На самом деле, она изначально была эгоистичной и честолюбивой. Тимбра начала пульсировать в успокаивающем ритме, но Венли не могла смириться с этим чувством. Она не питала к человекам никакой любви, они убили тысячи ее соплеменников. Однако сама Венли обрекла на гибель многих слушателей. Она не хотела никого убивать, теперь не хотела. Она поднялась на ноги потрясенная, Неподалеку добивали последних солдат-человеков, пока снаружи ярилась буря-бурь, заливая алым вход в пещеру. Венли отвернулась от умирающих, а потом ощутила досаду. Чего она ожидала, отправляясь на эту миссию? Чего надеялась добиться здесь? Вступить в контакт с сияющими, пока будет вторгаться в их обиталище? Искать союзников во время резни? Нет, ни то, ни другое. Она просто пыталась оставаться сухой во время бури. Рабаниэль достала сферу, наполненную буресветом, когда группа глубинных разведчиков наконец появилась из скалы. Они выскользнули из камня точно призраки. «Как — Как? — рявкнула Рабаниэль. — Вы сказали, что избавились от охраны у этого входа. — Так и было, — ответил разведчик в ритме мучений. Похоже, это патруль, который пришел их проверить. Мы ничего не слышали через камни, пока не стало слишком поздно. «Мы предполагали, что они на несколько уровней выше», — прибавил другой. «Нам очень жаль». «Жалость бессмысленна», — сказала Рабниэль. «А ошибка в расчетах? Последнее, что довелось сделать при жизни многим мертвецам. У нас не будет второго шанса». Никогда! Сейчас же убедитесь, что остальная часть пути свободна. Они снова загудели в ритме агонии, а затем растворились в каменном полу пещеры. Солдаты построились, и Рабаниэль решительно двинулась вперед, не проверяя, кто за ней последовал. Группа оставила рокот бури позади и двинулась вверх. Хотя они вошли в пещеры на среднем уровне через высокогорную долину, путь к башне должен был занять несколько часов, напряженных часов, полных надежды, что больше никто не совершит ошибки, и им не встретятся человечьи патрули, и что молчание мертвецов никто не заметит. Забыв про душевное спокойствие, Венли шла и гадала, что хуже — Первобытный ужас, который пронзил ее, когда она услышала позади человека, или зловещее ощущение, испытанное в тот миг, когда свет в его глазах померк.